Эпилог. Через 3 дня после несчастного случая парк Пирс-Руби снова открылся. Газеты целую неделю печатали заметки о смерти Эдди, а потом переключились на историю о смертях других людей. Аттракцион Свободный полёт Фреда закрыли до конца сезона, а в следующем году снова открыли, но уже под новым названием Дьявольский спуск. Прокатиться на нём для подростков означало продемонстрировать смелость. Так что на аттракционе от посетителей не было отбоя, и хозяев парка это очень радовало. Квартиру Эдди, ту, в которой он вырос, сдали в наём новому жильцу. И тот вставил в кухонное окно о свинцованное стекло, чтобы не видно было больше старую карусель. Домингес согласился занять рабочее место Эдди. А те немногие пожитки, что от него остались, он сложил в сундук, где хранилось все, что было связано с пирсом Руби, включая фотографии самого первого входа в парк. Тот парень, чей ключ перерезал кабель, Ники, вернувшись из парка, заказал себе новый ключ, а через четыре месяца продал свою машину. Ники часто наведывался в парк и без конца хвастался приятелям, что женщина, в честь которой был в своё время назван парк, его прабабушка. Одно время года сменялось другим. И когда занятия в школах заканчивались, и дни становились длинными, в парк развлечений на берег громадного серого океана Снова и снова приходили толпы народа, не такие огромные, как в тематические парки, но все-таки толпы. Стоило начаться лету, и у людей поднималось настроение. Песня прибоя манила их на берег океана, и они спешили на карусели и к кольцу обозрения, к сладким прохладительным напиткам и сахарной вате. На персе Руби выстраивались очереди, точь-в-точь точь такие же, как в любом другом месте. И пятеро людей с их воспоминаниями ждали маленькую девочку Эми или Энни, ждали, пока она вырастет, полюбит, состарится и умрёт, и наконец получит ответы на мучившие её вопросы: почему и для чего она жила. И в этой очереди теперь стоял Поросший щетиной кривоносый старик в льняной кепке. Он ждал её на истраде под названием Звёздная пыль, чтобы поделиться с ней тайной небес. Каждый из нас влияет на того, кто рядом, а тот в свою очередь на того, кто рядом с ним. Весь мир полон историй, и все они переплетены в одну, одну единственную.